Глава 26. Аня. «Анечка, не напрягайся, я сама всё сделаю». Полина Сергеевна отбирает у меня нож и настойчиво выпроваживает из кухни. «Я не успеваю запротестовать». Никита берёт за руку и тянет в гостиную, где работает телевизор. «Мне правда несложно приготовить салаты». «Ты уже успела приготовить жаркое, пока мать бегала в магазин». «Он увлекает меня в сторону дивана». «Отдохни». Усаживает, сам садится рядом и проводит рукой по животу. Мне кажется, что у него изменилось отношение к ребёнку. Если раньше я не чувствовала никакого тепла с его стороны, то сейчас Никита предельно внимателен к моему животу, разговаривает с ним перед сном, теперь даже не напрягается, когда малыш начинает пинать его ладонь. Его отношение как бальзам на истерзанную мою душу. Я старалась не показывать ему, насколько мне сложно смириться и принять диагноз врачей. Интернет не выключил, как грозился, но теперь мне приходится подчищать историю во вкладках. «Наверное, плохо почищаю Никита всё равно всё узнаёт и начинает меня отчитывать, как маленькую. Я вновь ему клятвенно обещаю, что больше не буду ничего читать на медицинских форумах. Потом опять слабовольно нарушаю свои же обещания. Я так отвлекаюсь», — тихо признаюсь, не поднимая на Никиту глаза. «Ань», — тяжело вздыхает, — «я после праздников уезжаю в командировку. К сожалению, мне её не перенесут, как прошлую». «Надолго?» «Без поддержки Никиты будет трудно морально, я это осознаю». «На месяц. Потом в марте у меня отпуск. Ты говорила, что должна родить в марте. Думаю, первое время поддержать тебя в новом качестве, да самому вспомнить, каково это вновь держать на руках маленького ребёнка». От его тёплого тона и улыбки я чувствую слёзы на глазах. «Я тут подумал, мне будет спокойнее, если ты с Пашей будешь жить у моей мамы». «Ты думаешь, что я не справлюсь с Пашей?» Я хочу, чтобы ты была не одна, если вдруг на тебя вновь накатит. Выразительно смотрит, заставляет меня почувствовать себя одержимой. В какой-то степени он прав, молчаливо осуждая меня за повышенное внимание к проблеме. Я ни на минуту не перестаю думать о крошке, о том, что его сердечко слабое и требует особой заботы. Если ты считаешь, что так правильнее, мы и переедем к Полине Сергеевне. Ваня посоветовал одного врача в роддоме, тебе стоит с ним договориться о встрече. Зачем? По родовому сертификату я могу рожать в любом роддоме. Аня, ты не будешь рожать в любом роддоме. Ты будешь рожать в том роддоме, где будет договорённость и вся необходимая аппаратура для ребёнка. Поэтому благоразумнее договориться с врачом, чтобы твою беременность вели до конца. Слишком много суеты. Недовольно отстраняюсь, выдёргиваю руки. Я выбрала уже роддом, в котором хочу рожать. На форуме мамочек и беременных спросила совета по поводу врача. И после праздников сама хотела созвониться и договориться о встрече. Вмешательство Никиты, конечно, радует, но создаётся впечатление, что его слишком много вокруг меня. Это стало ощутимо, когда окончательно подтвердили диагноз — порог сердца у ребёнка. «Я о тебе беспокоюсь, Аня. Ты молода, много чего себе накрутила, видишь всё в чёрном свете, когда на самом деле не всё так трагично». Я поняла. Я действительно поняла Никиту, но впервые мне хочется самостоятельности, хочется самой сделать что-то важное для своего ребёнка этого не говорю, улыбаюсь. Я позвоню Ване, договорю с ним о встрече. Вот и умничка обнимает меня за плечи, притягивает к груди, целует в макушку. Совесть неприятно скребется, напоминая мне, что Никита действительно делает все мне во благо, а я... А я молчу о своем решении. Стою в дверном проеме, улыбаюсь. Паша проснулся самый первый и, разбудив всех, потребовал срочно смотреть подарки. Никита сдержал свое обещание — Купил щенка для сына. Ему удалось сохранить сюрприз до конца. Соседка любезно согласилась на передержку. «Аня, смотри!» Паша прижимает к себе щенка, поворачивается ко мне с восторженным выражением лица. «Дед Мороз существует!» «Я ему писал, что хочу щенка!» Смеётся, когда ошалевший щенок начинает тыкаться мокрым носом ему в лицо. «Баб, что тебе Дед Мороз принёс?» «Мне Дед Мороз подарил хлебопечку». Полина Сергеевна радостно хлопает в ладошки, а я смотрю на Деда Мороза, который скромно стоит рядом, довольный реакцией своих родных. «Пап, тебе подарок!» Паша через Полину Сергеевну передаёт Никите подарок. Тот делает удивлённый вид, разыгрывает радостное предвкушение. Себе он дарит новый планшет. Встречаемся глазами. Старый я разбил, пришлось срочно Деду Морозу писать письмо и требовать себе подарок. Какой оперативный штат у Деда Мороза сразу среагировал на запрос? Полина Сергеевна заговорщически улыбается. Ань, смотри, тебе тоже Дед Мороз принёс подарок. Паша, держа под животом щенка, несёт мне небольшую коробочку. Я вопросительно вскидываю бровь. Никита ухмыляется. Интересно, что он мне решил подарить? Судя по размерам, что-то небольшое. В голову ничего не приходит, поэтому я с большим азартом, сдерживаясь от резких движений, распаковываю подарок бархатная коробочка. Осторожно открываю, задерживаю дыхание. На белой атласной подушечке лежит золотая подвеска с цепочкой. Вскидываю на Никиту глаза, он смотрит на меня сквозь ресницы внимательно, пытливо. Вновь смотрю на подвеску, осторожно трогаю ее пальцем. Мне не нужно объяснять значение, все понятно без слов. Украшение в виде сердечного ритма.